Идейное течение Чтобы понять идеи, вдохновлявшие буржуазию 1789 года, нужно обратиться к их воплощениям, то есть к современным государствам. Та форма культурных государств, которую мы наблюдаем в настоящее время в Европе, еще только намечалась в конце XVIII века. Сосредоточение власти еще не достигло тогда ни такого совершенства, ни такого единообразия. какие мы видим теперь. Грозная машина, благодаря которой все мужское население страны, готовое к войне, приводится теперь в движение по приказанию из столицы и несет разорение в деревне и горе в семье. Тогда еще не существовало. Этих стран, покрытых сложной административную сетью, где личности администраторов совершенно стушевываются в бюрократическом рабстве и машинальном подчинении перед приказаниями, исходящими от центральной воли, этого пассивного повиновения граждан закону и этого поклонения закону, парламенту, судебной власти и ее агентам, развившимся с тех пор, этой иерархии дисциплинированных чиновников, этой сети школ, содержимых или руководимых государством, где преподается повиновение власти и ее обожание, этой промышленности. давящее рабочего, целиком отданного государством в руки хозяев, торговля, скопляющая неслыханные состояния в руках тех, кто захватил землю, каменноугольные копи, пути сообщений и другие естественные богатства и доставляющие громадные средства государству. Наконец, наши науки, которая, освободив мысль, увеличила в сотни раз производительные силы человечества. но вместе с тем стремится подчинить эти силы праву сильного и государству. Ничего этого до революции не существовало. Однако задолго до того времени, когда раздались первые раскаты революции, французской буржуазии третье сословие уже составило себе понятие о том, какой политический организм должен был развиться, по ее мнению, на развалинах феодальной монархии. Весьма возможно, что английская революция помогла французской буржуазии понять, какую именно роль ей суждено будет играть в управлении обществом. Несомненно и то, что энергия революционеров во Франции был дан толчок американской революции. Но уже с начала XVIII века изучение государственных вопросов и того политического строя, который мог бы возникнуть на почве представительного правления Конституции, Сделалось благодаря Юму, Гобсу, Монтескио, Руссо, Вальтеру, Мабли, Даржансону и другим. Любимым предметом исследований, причем благодаря Тюрго и Смиту, к нему присоединилось изучение экономических вопросов и роли собственности в политическом устройстве государства. Вот почему задолго до того времени, когда вспыхнула революция, идеал централизованного благоустроенного государства под управлением классов, обладающих земельной и промышленной собственностью или же занимающихся свободными профессиями, намечается и излагается во множестве книг и брошюр, откуда деятели революции черпали впоследствии свое вдохновение и свою обдуманную энергию. И вот почему французская буржуазия, вступая в 1789 год, в революционный период, уже отлично знала, чего хочет. Правда, она тогда еще не стояла за республику. Стоит ли она за нее теперь? Но она не хотела королевского произвола, не признавала правления принцев и двора и отрицала привилегии дворянства. которая захватывала главные правительственные должности, но умела только разорять государство, точно так же, как оно разоряло свои собственные громадные поместья. Чувства у передовой биржуазии были республиканские, в том смысле, что она стремилась к республиканской простоте нравов, по примеру молодых американских республик. Но она желала также и прежде всего перехода управления в руки имущих классов. По своим религиозным убеждениям, буржуазии того времени не доходила до атеизма, она скорее была свободомыслящей, но и вместе с тем она не питала вражды и католицизму. Она ненавидела только церковь с ее иерархии, с ее епископами, державшимися за одну с принцами, и с ее священниками, послушными орудиями в руках дворянства. Буржуазия 1789 года понимала, что во Франции наступил момент, как он наступил 140 годами раньше в Англии, когда третье сословие станет наследником власти, выпадающей из рук монархии. И она уже обдумала заранее, как ей распорядиться с этой властью. Идеалом буржуазии было дать Франции конституцию на манер английской. Роль короля должна была быть сведена к роли инстанции, утверждающей волю парламента. иногда, впрочем, властью, удерживающей равновесие между партиями, но главным образом король должен был служить символом национального единства. Настоящая же власть должна была быть выбранной и находиться в руках парламента, в котором образованная буржуазия, представляющая деятельную и думающую часть нации, господствовала над всеми остальными сословиями. Вместе с тем в планы буржуазии входило упразднение всех местных или частных властей, представлявших независимые автономные единицы в государстве. Сосредоточение всех правительственных сил в руках центральной исполнительной власти, находящейся под строгим контролем парламента, было ее идеалом. Этой власти все должно повиноваться в государстве. Она должна будет держать в своих руках все отрасли управления, взимание налогов суд военные силы школы полицейский надзор и наконец общее руководство торговлей и промышленностью все но рядом с этим говорила буржуазия: следует прогласить полную свободу торговых сделок промышленным предпринимателям следует предоставить полную возможность эксплуатировать все естественные богатства страны а вместе с тем и рабочих отдавая их на произвол тех Кому угодно будет дать им работу. При этом государство должно, утверждали они, способствовать обогащению частных лиц и накоплению больших состояний. Этому условию буржуазия того времени неизбежно придавала большое значение, так как и самый созыв Минеральных Штатов был вызван необходимостью бороться с финансовым разорением государства. Не менее ясны были экономические понятия людей третьего сословия. Французская буржуазия читала и изучала труды отцов политической экономии Тюрго и Адама Смита. Она знала, что их теории уже прилагаются в Англии и смотрела на экономическую организацию своих соседей английских буржуа с такой же завистью, как и на их политическое могущество. Она мечтала о переходе земель в руки буржуазии, крупной и мелкой, и об эксплуатации ее естественных богатств страны, остававшейся до сих пор непроизводительными в руках дворянства и духовенства. И в этом союзницей городской буржуазии являлась мелкая деревенская буржуазия, численность которой была уже значительна раньше, чем революция увеличила этот класс собственников. Наконец, французская буржуазия уже предвидела быстрое развитие промышленности и крупного производства благодаря машинам, заморской торговле и вывозу промышленных изделий. А затем ее уже рисовались богатые рынки Востока, крупные финансовые предприятия и быстрый рост огромных состояний. Она понимала, что для достижения этого идеала ей прежде всего требовалось порвать связь крестьянина с деревней. Ей нужно было, чтобы крестьянин мог и вынужден был покинуть свое родное гнездо и направиться в город для приискания какой-нибудь работы. Ей нужно было, чтобы он переменил хозяина и начал бы обогащать промышленность, вместо того, чтобы платить помещику всякие повинности, хотя и очень тяжелые для крестьянина, но в сущности мало обогащавшие барина. Нужно было, наконец, чтобы финансы финансах государства Водворилось больше порядка, чтобы налоги были легче платить и чтобы они вместе с тем приносили больше дохода к казне. Буржуазии нужно было одним словом то, что политэкономы называли свободой промышленности и торговли, то есть с одной стороны освобождение промышленности от мелочного и мертвящего надзора государства, а с другой стороны полной свободы в эксплуатации рабочего. лишенного всяких прав самозащиты уничтожение государственного вмешательства которое только стесняло предпринимателя уничтожение внутренних таможен и всякого рода стеснительных законов и вместе с тем уничтожение всех существовавших до того времени ремесленных союзов, гильдий, цеховой организации которые могли бы ограничивать эксплуатацию наемного труда полная свобода договоров для хозяев и строгое запрещение всяких соглашений между рабочими лаизер пусть действуют для одних и никакой возможности объединяться для других таков был двойной план намечавшийся в умах и как только представилась к тому возможность французская буржуазия сильная своими знаниями ясным пониманием своей цели и своим навыком в делах Взялась уже, не колеблясь, ни относительно общей цели, ни относительно деталей, за проведение своих взглядов в жизнь. Она принялась за дело так сознательно, с такой энергией и последовательностью, какой совершенно не было у народа, так как народ не выработал, не создал себе общественного идеала, который он мог бы противопоставить идеалу господ, членов третьего сословия. Было бы, конечно, несправедливо утверждать, что буржуазия 1789 года руководилась исключительно узкоэгоистическими расчетами. Если бы так было на деле, она бы никогда ничего не добилась. Для больших преобразований всегда нужна известная доля идеализма. И действительно, лучшие представители третьего сословия воспитывались на философии XVIII века. этом глубоком источнике, носившем в зародыше все великие идеи позднейшего времени. Истинно научный дух этой философии, ее глубоко нравственный характер, даже там, где она осмеивала условную мораль, ее вера в ум, в силу и величия освобожденного человека, раз только он будет жить в обществе равных себе, ее ненависть к деспотическим учреждениям, Все это мы находим у эволюционеров того времени. Иначе откуда почерпнули бы они силу своих убеждений и преданности, которые они проявили в великой борьбе? Нужно также признать и то, что среди людей, больше всего работавших над осуществлением программы буржуазии, некоторые искренне верили, что обогащение отдельных лиц – лучший путь к обогащению всего народа. Это писалось тогда с полным убеждением лучшими политэкономами, начиная с Адама Смита. Но как бы ни были высоки отвлеченные идеи свободы, равенства и свободного прогресса, одушевлявшие искренних людей из буржуазии 1789-1793 годов, мы должны судить об этих людях на основании их практической программы. на основании приложения их теории к жизни. Как воплотиться данной отвлеченной идеи в действительной жизни? Вот что дает нам Мерила для ее оценки. И вот, хотя буржуазия 1789 года, несомненно, вдохновлялась идеями свободы, равенства перед законом и политического и религиозного освобождения, мы видим, однако, что как только эти идеи облекались в плоть и кровь, Они выражались именно в той двойной программе, которую мы только что изложили: свобода пользования всевозможными богатствами в видах личного обогащения, свобода эксплуатации человеческого труда без всякой защиты для жертв этой эксплуатации. При этом такая организация политической власти, переданной в руки буржуазии, при которой свобода эксплуатации труда была бы вполне обеспечена, И мы скоро увидим, какая страшная борьба разгорелась в 1793 году, когда часть революционеров захотела пойти дальше этой программы для действительного освобождения народа.